Голова четырнадцатая. Дань, ты идешь на семейную встречу в шесть? Придется и перекошенное рожится в конце сообщения. Зайдешь за мной? А гасики будешь должна. Отлично, не то чтобы я трусила. Мне не нужно ни восхищение, ни одобрение семьи или императора. Мне нужно лишь убрать барьер и вернуться домой. К этой цели я и стремилась. И если для этого необходимо перезнакомиться со всем высшим светом Олимпи, вежливо улыбаться, льстить и кланяться, я сделаю это, даже полуобнаженный в этом странном платье с открытой спиной. Только после того, как мне его доставили, я поняла в чем отличие между одеждой из домашнего ателье и заказанными вещами. Ткань была словно живая, она мягко струилась сверху вниз, обнимая тело. Черчевая из гибы расстилалась по полу красивым волнистым кругом, почти на метр в диаметре. Я думала, что проблемой будет ходить в таком длинном платье. Придётся придерживать подол рукой, но нет. Когда я делала шаг, юбка плавно уходила в сторону от ноги, давая необходимую для шага ширину, а затем опять ложилась на пол. Волосы я решила оставить распущенными. Они целомудро накрыли спину и плечи. В ложбинку груди опустилось колье. По большому счёту обнажёнными оставались лишь руки и шея, и так меньше, чем я предполагала. Унылая классика. Фыркнул Данир, увидев меня полностью готовой. "Ну хоть не отстой", подумала я. Сам он щеголял в каком-то художественном рванье. Непонятно, на чём держались брюки, в которых дыр было больше, чем ткани. На открытых участках кожи проступали татуировки, в обрывке нитей, торчавшие из дыр, были вплетены то ли ракушки, то ли костяные амулеты. Я окинула его испытующим взглядом. А что? Интересно, необычно и потажно. Неужели я начала понимать сдешнюю молодёжную моду? Ещё немного времени, и я смогу смотреть без содрогания, усмехнулась мысленно. Но надеть вряд ли осмелюсь. Двести пятый этаж поражал сразу же на выходе из лифтов. Огромная фойе с окном на всю стену делила этаж пополам. На право уходили в разной расставленные диваны, кресла, пуфы с маленькими столиками напротив. На некоторых из них уже стояли полупрозрачные напитки, ожидающие, какой из них выберут. Посреди находилось небольшое квадратное возвышение, похожее на сцену. Слева расстилалось море цветов под открытым небом. Небо посреди этажей. Я присмотрелась, небо было искусственное, но в нём, как в настоящем, отражались и солнце, и проплывающие облака, и аэрокары пролетающие в высоте. Между клумбами и кустами стояли те же столики и диваны. В глубине я заметила несколько беседок и небольшую рощу. Ничего себе. вырвалось непроизвольно. Это еще что? отозвался доньер. С двести девяностоого по двести девяносто девятый все этажи отданы под настоящий тропический лес. Даже речка есть и водопад. Сходим как-нибудь. Брат кивнул и потащил меня к одиноко стоящему дивану у окна. Мы сразу же оказались в центре внимания. Разговоры мерным гулом наполнявшие зал затихли. Большинство лиц повернулись к нам. Еще бы, новое лицо в императорской семье. В голове Эхом отозвался едва слышный шипоток. Что за безвкусица на ней? Значит, в семье есть одаренные, которые не придерживаются строгих правил общения. Я не смотрела по сторонам, сердце колотилось так сильно, что заложило уши. В горле пересохло, а по спине бегал липкий холодный пот. Нужно успокоиться. Может быть, что-нибудь выпить. Данилу уселся на диванчик и сразу же стукнул пальцами по столешнице, вызывая меню напитков. "Спасибо", благодарно прошептала я, принимая стакан с соком арава, экзотическим цитрусовым, произраставшим на планете Каполь. Брат хорошо узнал мои вкусы за эти несколько дней. Наверное, добавка успокоительного была подарком от Лисы, так как после первого же глотка сердце начало успокаиваться. Я стала неторопливо осматриваться, от вычерных нарядов и блеска драгоценностей ребило в глазах. Данир в своём рванье выглядел даже прилично по сравнению с некоторыми экземплярами. Например, у девушки, стоящей у стойки с бокалом чего-то многослойного в руке, из одежды были лишь нитки многоярусных бус, опускавшихся чуть ниже бёдер, одинаковые спереди и сзади. Издалека казалось, что она стоит полностью обнажённая, одетая в драгоценности. Надеюсь, бельё всё же присутствовало, пусть и невидимое. Были ещё подобные платья. Очень красивая высокая блондинка щеголяла в костюме из колечек и цепочек, переплетённых в сложный узор. Очевидно, принципом царившим в этом обществе является не как красиво одеться, а как раздеться. Конечно, тела у всех женщин были идеальны: фигуры ни грамма лишнего веса, ни кривых ног, ни родинок, ни обвисшего животика. совершенные в своей одинаковости и безупречности. Даже неинтересно, как под копирку. Шатаясь безпредметным взглядом по залу, я замечала заинтересованное рассматривание моей персоны родственниками. Удивительно было то, что первыми знакомиться они не подходили, ждали, когда меня представит император. Вдруг я наткнулась на пристально смотревшего на меня мужчину с дальнего конца комнаты. Опять этот блондин из кабинета императора. Ну да, проигнорировала я его приглашение. Но, во-первых, я не встречаюсь с незнакомцами, да ещё и с такими наглыми. А во-вторых, мне простительно, я новенькая в этом мире. И что я такого сделала, что он сверлит меня глазами? Или ему никто не отказывал? Знаешь того мужчину в тёмном костюме у арки? Тихонько поинтересовалась я у Данира, склонившись к его плечу. Парень бросил быстрый взгляд в нужную сторону. А, выскочка-торговец Милу Каго, один из лордов Край Верей, отмахнулся брат. Хочет породниться с нашей семейкой, дед ведёт переговоры. Торгуются уже пару месяцев, никак не придут к соглашению. И кто невеста? Моя сестрёнка или Милена, ещё не решили. Лорд потребовал с даром, но дед тянет, хочет подороже продать Алиску, или уже продал. Дамир пожал плечами. Вроде сегодня должны были подписать договор. Я в шоке уставилась на браца. Лорд собирается жениться и ещё не выбрал на ком? Но У вас же нет реальной власти в Олимпии, ты сам говорил, осторожно произнесла я. Ничего себе, у них нравы. Назначают мне встречу, а сам почти жених. Зато осталась светская. Наш род насчитывает тысячелетнюю историю. Раньше мы владели планетой. Старая кровь, так сказать, среди выскочек из других миров она ценится. А твоя сестра? Она согласна? Было немного не по себе. Даже в нашем отсталом мире выходят замуж и женятся по любви. В основном, конечно. Тут же исправилась я. Ей всё равно, на кого дед укажет, за того и пойдёт, лишь бы у мужа были люми. Дамир допил напиток и поставил пустой стакан в центр стола. Он сразу же ещё заказал второй точно такой же. Я принюхалась, слабо пахло спиртным. А где это край Верея? Красивое название. Данько развернулся к Амине и смешно скривился. Ну ты темнота, потянул он. Это же самая наикрутейшая планета в содружестве. Я пожала плечами. О, вы до истории каждой планеты я не дошла. Тут бы хоть в Лимпе разобраться. И чем же она крута? Делать особо было нечего. Все ждали императора, тот задерживался. Гости разбились по огромному этажу. Кто плавно мирно напивался, как донир, кто разговаривал друг с другом. Один лорд как гоа стоял в гордом одиночестве и с холодным презрительным равнодушием оглядывал помещения, словно выискивая изяны, грязь на паркете или царапину на столе. Единственная планета из всех открытых, опережающая нас в развитии, ответил Данир. Я заинтересованно повернулась к брату. Именно они поставляют репликаторы, скапы и многое другое. У них там просто какое-то сумасшедшее развитие биотехнологий и генной инженерии. Увы. Все хотят жить вечно, поэтому край Верея процветает. Например, репликатор страшная дорогая штука. Расходник, тот синий гель стоит неимоверно дорого. В доме только один репликатор, и на него установлена очередь. Даже дед посещает его раз в 5 лет. Так что тебе повезло сразу в нём побывать. Я медленно выдохнула, незаметно взглянув в сторону выхода из крутой планеты. Почему же он стоит один, а не рядом с невестой? Сестру Данира отыскать в толпе родственников было несложно. Иса показывала мне изображение каждого члена семьи. В Алисе ничего особенного не было. Такая же, как и все: идеальная, халёная, красивая, завёрнутая в вуаль из белоснежных кружев, достаточно крупной вязки, я бы сказала. Издалека казалось, что она одета в тонкую замысловатую паутину. Фигня, весело продолжил брат, откидываясь на спинку дивана. Мы всё равно круче. Я обеспокоенно присмотрелась к парню. Пьян или ещё нет? Именно через нас им приходится торговать со всеми остальными планетами. Сами-то они одиноки в своей галактике. Очередное открытие лифта и в зал вступил император. Большинство сидящих встали. Я тоже дёрнула донира вверх. Обычная вежливость, ничего больше. Зои, подойди. Мысленно произнес его величество. Я еще не успела привыкнуть к живому самостоятельному платью, поэтому двинулась к деду медленно и аккуратно, переставляя ноги. Император ласково приобнял меня за обнаженные плечи. Представляю вам нового члена нашей семьи. Громко и зычно произнес он. Моя внучка Зои Акиланос прошу помочь ей влиться в династию. Небольшое красноречивое молчание, и через миг Зои унаследовала нашу семейную способность. У неё дар. Взгляды, направленные на меня, стали более заинтересованными. С последней фразы императора я поднялась в рейтинге с последних мест на первое. Я чувствовала кожей, как меня осматривают, ощупывают, оценивают. Слабо пиликнул ком. Я опустила взгляд. Можно поговорить? Алисия. Я отыскала её в толпе и дружелюбно произнесла: "Можно?" Ко мне направилась идеальная красавица в платье паутинки. Я быстренько вспоминала императорскую родословную. Алисия и Данир дети Дианы и принца Лемана, внука императора. Первая линия наследования. Внук, как и его отец, слышащий, но первым ребёнком родилась девочка, соответственно, императрицей ей не стать. Титул перейдёт к отпрыскум брата императора. Ты действительно меня слышишь? раздалось у меня в голове. Слышу, ответила также Наконец, я не буду одна в доме, произнесла девушка, подходя ближе и подхватывая меня под руку, как заправская подружка. Представляешь, как же мне было скучно сплетничать ни с кем, даже выйти в клуб проблема. А откуда ты и кто тебе подбирал наряд? Это же платье по-моему Меликола в прошлогодней коллекции и было немного другим. Тебе уже открыли кредит и сколько уже потратила? Одна в доме скучно, до да тут полно народу или слышащим не по статусу общаться с простым людом. Да Нир мимоходом проговорился о том, что получившие семейную способность считают себя выше других и выпендриваются, общаясь мысленно, считая ниже своего достоинства лишний раз открывать рот. Из всех вопросов Алисии я выбрала самый безопасный. Я новенька. Жила в глуши, далеко от столицы. Приехала неделю назад, произнесла вежливо и дер рядом с Алисией в сторону зелёной части этажа. И что? Правда из провинции. Алисия капризно изогнула идеальные губы. И нет ни связей, ни влияния, ни наследства из самой дальней. Подтвердила я со смешком, мысленно прикидывая, как бы она удивилась, если бы узнала, что даже не из Лимпий. Ничего нет. Император любезно предложил пожить в доме. Буду рада, если ты поможешь мне с гардеробом. И как ты меня отблагодаришь за помощь? Я пожала плечами. Никак. На лице Алисии застыло интересное выражение. Она словно колебалась, в какую сторону качнуться. или облить меня презрением или участливо взять под опеку. Нежелание тратить на меня своё драгоценное время победило. Знаешь, позвони как-нибудь через недельку, я посмотрю, что можно сделать. Девушка изящно покрутила рукой с коммуникатором, усыпанным драгоценностями. Он выглядел совсем не так, как мой. О, мама зовёт, увидимся. Олеся быстро исчезла. Я осталась одна среди моря цветов, но совсем не расстроилась. Вряд ли я носила бы то, что она мне подобрала. Даже сысы было интереснее. Она, по крайней мере, никогда не критиковала мой выбор. Заказав ещё один сок, я отправилась вглубь сада. Никого Абсолютная тишина и спокойствие. Даже цветочный запах был не густой, а свежий и лёгкий, словно здесь и запахи корректируются программой. Вдруг сад закончился, и передо мной оказалось пустое пространство. Внизу, под ногами, раскинулся огромный прекрасный город. Я протянула руку, она упёрлась в барьер. Пропасть отделяла плотная воздушная преграда. Голова закружилась. На некоторое время я забылась в чудесном великолепии, растелавшемся перед глазами. Когда вернусь домой, со мной останутся лишь эти воспоминания. Поэтому хотелось набрать их побольше, спрятать за пазуху и доставать, когда станет совсем не в моготу от скучной действительности. Сколько я простояла здесь, не знаю. Очнулась от пеленувшего кома. Ты куда пропала, Данир? Я улыбнулась и написала: "На балконе, скоро буду". Ещё раз бросив взгляд на город, развернулась и медленно потопала через сад. Проходя мимо беседки, плотно увитой то ли плющом, то ли каким-то другим вьющимся растением, услышала знакомый извечный голос императора. "Какая ещё замена? Мы обо всём договорились ещё вчера, осталось лишь подписать". Я притормозила, прислушиваясь к разговору. Я передумал. Незнакомый голос, холодный, я бы сказала, ледяной. Так дела не делаются. В интонациях деда звучало раздражение. Ты мне будешь рассказывать, как делаются дела? Голос замораживал равнодушием. И какая разница, одна или другая? Как же мне хотелось рассмотреть собеседника, но увы, растения плотно скрывали споросихи. Я даже оставлю в договоре прежние обязательства, хоть эта декарка необучена, невоспитана и взялась из ниоткуда. Мне известно, что у неё за происхождение и из какой дыры вылезла. Волосики на коже встали дыбом. Разговор обо мне? Кто ещё здесь может называться декаркой? Волна возмущения поднималась изнутри, затапливая злой багровой пеленой и здравый смысл, и душевное спокойствие, вызывая инстинктивное желание сейчас же ринуться в бой, вцепиться в наглеца острыми когтями, раздирая халёное лицо. В том, что оно было халёным, я не сомневалась. Ты прав, Мило, фыркнул император. Ага. Значит, Бландин Ну погоди, поганый торговец. Захотел обмен? Она ничего не знает о нашем мире. Не ориентируется в нём. У неё нет связей, родных, она не умеет себя вести в высшем обществе, одевается, ну ты сам видел. Ко всему этому она обучится за пару месяцев. Прервал императора лорд Кагуа бесстрастно. Посидит дома, а я пока похожу на приёмы со скортом, как раньше. Ком беззвучно задрожал, принимая сообщение. Я опустила взгляд вниз. Успокойся, у тебя пульс подскочил до ста пятидесяти, Иса. Я медленно сжало кулаки, впиваясь ногтями в кожу. И чем же она тебя так привлекла? Любопытный голос императора. Экзотика. Равнодушно произнес лорд. хоть бы отзвук заинтересованности бедная алисия жить ей с ледяной глыбой вместо мужа наши прежние договорённости касались алисии нужно их пересмотреть тон дедушки изменился мне послышались отзвуки интереса в голове я согласен подписать договор поменяв лишь имя дед весело рассмеялся Я имел в виду пересмотреть в сторону увеличения, ответил он мягко. Короткое молчание. Ага. Торговцы начали торги. Не спрашивая, меня выставили как лот на аукционе. Ты же сам говорил, что декарка ничему не обучена и совершенно не ориентируется в нашем мире. Её учить и учить это лишнее время и деньги. Не хочешь, забирай Алисию. Дед уловил заинтересованность лорда и принялся напирать. Да он не император, опорожжённый купец. Лимпу давно распродали, продавать больше нечего, остались внуки и внучки. Вот сейчас она интересная, экзотичная птичка. Лень его произнёс лорд Крайверий. А через год распробует роскошную жизнь и станет как все. Сначала исправит нос, потом брови, грудь и так далее. А любимым развлечением станет потрошение моего банковского счёта. Это когда же он меня так хорошо выучил. За те два раза, когда мы встречались глазами на пару мгновений. И чем ему не понравился мой нос? По-моему, отличный, ровный, прямой, ну, может, чуть длинноват. Не скажи, у девочки есть стержень. Голос деда звучал все более мягко и проникновенно. Про-про-бабка была такой же. Она сбежала с любимым человеком от сытой жизни в неизвестный отсталый мир. Наши женщины давно уже на такое не способны. Она алмаз среди стекляшек. Я шагнула прочь от беседки. Достаточно. Наслушалась. Меня делят как кусок мяса на рынке. Притворялся заботливым дедушкой, лицемер. А сейчас наровит продать подороже. Жаль, если дело дойдёт до сватовства, придётся срочно возвращать память и сообщать, что уже замужем. Цветную шевелюру брата я увидела издалека. Он стоял рядом с каким-то молодым человеком. Тот смотрел на брата сверху вниз, застывшим высокомерным взглядом, кривя в презрительной гримасе яркие полные губы. Ещё один властелин жизни. Но хоть одет в обычные облегающие брюки и белоснежную полупрозрачную рубашку. Почти прилично, если сравнивать с Данером. "Зои", напряжённым голосом произнёс братик. "Гарон хотел с тобой познакомиться". Ещё один слышащий. Кузен Даньки. Удивительно, но он смотрел на брата словно парень, грязь под ногами. Но я-то не такая. Он для меня никто. Если с императором у меня был свой расчёт, помочь убрать барьер, то этот хлыщ мне не интересен совершенно. Захотел? Я приподняла бровь. Ну, пусть знакомится, разрешаю. повернулась к Горону и выжидательно уставилась ему в лицо, сощурив глаза. Рядом прыснул Данир. Кузан на секунду растерялся, но быстро взял себя в руки. Мы особенные, мысленно произнёс он. И должны держаться вместе. Завтра приглашаю в Гайме-парк. У меня там личный кабинет. Ещё один любитель Гайме-парков. У них что? Один ресторан в столице, или этот самый статусный? И почему его слова звучали так, словно личный кабинет? Это какое-то неимоверное достижение. Разве не считается невежливостью начинать мысленный разговор без мессенджера по кому? Обратилась я к Даниру, сказав это вслух. Император что-то такое говорил. Данька радостно подтвердил. Спасибо за приглашение, но вынуждена отказаться. Я чуть присела, копируя наш домашний неглубокий реверанс. Горон, не понимающий, хлопал глазами. Я же дикарка, непонятная экзотика. Мне можно шокировать публику. Сейчас экстерном прохожу обучение по первой ступени, очень мало свободного времени. Не дожидаясь ответа, подхватила брата под руку и потащила к двери. Нам уже пора уходить, или есть какой-то протокол по времени? Можно, ответил он. Давно хотел свалить, но тебя дожидался. Тут еще горон носил. Кто вот и откуда? Мы входили в лифт, когда с левой эсады вышли император и лорд Кагоа. Торговец мгновенно уставился на меня пустыми светлыми глазами, вычленив нашу парочку из толпы. Мороз по коже. Я демонстративно отвернулась. Интересно, до чего они договорились? И не пора ли мне уже просить императора снять барьер? Самое время. Он хочет меня продать, но и у меня есть встречное требование. Значит, поторгуемся.